Глава 18. Удвард Пассет, принц крови. Вебин совершил обряд дарения. Удвард до сих пор не верил в то, что мужчина передал в наследство великую магию и опыт племени Гуатроми. Портал домой он открыл в разы быстрее, чем обычно. Новые ощущения преполнили мужчину, как только он взывал одновременно ко всем своим четырём стихиям. Надо поторопиться, проговорил принц. Судьбу не обманишь, Вудвард. Будущее быстрее не наступит. Всему свой срок. Верь в свою женщину. Вот так легко и непринуждённо Вебина высказал своё мнение. Вудварду было чему поучиться от этого мага, например, выдержке. Да, именно выдержки очень часто и не хватало. Несмотря на опыт, положение, дар, недоставало спокойствия и трезвости в действиях и мыслях. «Трудно», — признался принц, — «как ты справляешься со знаками и предзнаменованиями?» Стоило принцу только на мгновение прикрыть глаза, как он сразу увидел Шелли, ее нежный и испуганный образ в воде. «Мы не можем изменить предначертанного, но если тот, кому суждено подвергнуться серьезному испытанию, сможет преодолеть свой страх и не побоится рискнуть, остается...» только верить в человека. Вудвард стоял у самой пропасти великого плато. Ему предстояло воз создать сквозной портал, минуя целых 5 государств разом. Беспокойство и неуверенность в своих силах заставляли его испытывать тревогу. Я прежде никогда и ничего подобного не делал. Получится ли? Вебина улыбнулся одним уголками губ. Не попробуешь, не проверишь. Затем мужчина похлопал принца по плечу и сделал для него то, на что тот все никак не мог решиться. Толкнул его в обрыв. Вот так, без лишних проводов, Вебина простился навсегда с наследником Дара Гуатроми. Вудворду не было страшно лететь в пропасть, он едва не разбился, потому что в полете никак не получалось применить портальную магию. А Вебина верил в него и в то, что его наследник со всем этим справится». Испытывал ли принц благодарность за подобные поступки и испытания? Вряд ли. Эмоции и чувства риска и опасности сейчас переполняли целиком и полностью напряженное тело Вудварда Пассета. Впоследствии все получилось, но это ощущение свободного падения, преисполненного смертельным риском, принц не забудет никогда. Портал он открыл у самой красной земли. Влетел в него, и на открывшемся втором дыхании, обернувшись один раз, Тот же запустил портальную магию во второй раз. Невероятно. Да. Ещё сотками ранее Вудворт едва успевал открывать только один портал. Затем ещё не требовалась небольшая передышка, а сейчас он делал это настолько виртуозно и быстро, что создавалось чувство, что так было всегда. Пять государств остались позади. И на это принц затратил около 15 минут. Вудворт сокрушался, что не умел так раньше. Возможно, тогда Шелли бы не попала в неприятности. А то, что девушка уже там, ему просигнализировала его магическая метка. Она активизировалась в Борджии, когда принц наблюдал за тренировкой и полетом нового драконьего рода, пока сам черпал силы и энергию из резерва. От Шелли принца отделяло всего одно государство. В нетерпении он шагнул в новый портальный разлом и сразу увидел указатель, наложенный на леди Тревор метки — Девушка находилась в районе королевского дворца. Только мысли о Шелли вытеснило увиденное принцем высокое пламя, что распространялось по всему периметру дворца. Дым, людские крики, выстрелы и отбивающиеся маги на службе королевы. Зрелище не из приятных, а главное, совсем ничто не предвещало подобной беды. «Агнес! Шелли! Кому помочь?» Душа и сердце мужчины разрывались мелкими клочьями. Невозможно выбрать. Две такие разные женщины. Они были самым главным смыслом в жизни Удварда Пассота. Как же быть? Выбирать? Верь. Слова Вебина голким эхом звучали в голове. И тогда принц шагнул в сторону пылающего дворца, потому что верил той, что любил. Да, истинность его чувств вскрылась ещё тогда в беседке. Вудворду не хотелось признаваться даже самому себе, потому что он не понимал, как такое было возможно с ним. Столько лет он не открывал своё сердце никому. И даже те из числа несчастных ушедших шести девушек Не состоявшихся невест ни одна из них не могла бы затронуть его душу. Он свыкся с мыслью, что так будет всегда. И с леди Тревор Принс долго сохранял спокойствие и ясный ум, пока его не накрыла тревога за её жизнь. Он не мог допустить, чтобы именно Шэлли ушла за грань, и поэтому случились те самые восемь порталов. Рискуя своей жизнью, он преодолел самый длинный путь и достиг Красных земель ради неё одной. До дворцовых ворот он добрался довольно быстро. Внешний копол, охранявший парк, сам дворец и людей, находившихся внутри, дал трещину. Маги-стражники находились там у центрального входа. Маги стояли не на жизнь, а на смерть, потому что атаки, летевшие в них, давно вымотали и ослабили защиту. Появляться вот так перед группой восставших во всей красе в статусе принца было рискованно. Поэтому Вудвард накинул на себя накидку красных земель. И пошёл в обход. Тайный ход именно сюда направился принц. Мужчина рассчитывал пробраться внутрь и найти там свою сестру. Отыграла свою роль королева или нет, Удвард не мог знать наверняка. Хотя слова Вебина прозвучали в его убежище довольно убедительно. Принц знала лишь, что старшей сестрой Агнес Лье Антроль ему быть не перестало. Удвард произнёс одно из заклинаний, И зимний купол, в котором он когда-то оставил снеговикошелле, раскрыл перед ним своё энергетическое поле. Принц уверенно шагнул внутрь. Именно в этом времени года было спокойно. В остане, организованная магами отступниками, сюда не успела добраться. Основной удар пришёлся на два купола лето и весну. Заснеженными тропами принц Увельнов от главной дороги, ведущей ко дворцу, бросился к входу, что вел на королевскую кухню. Попав внутрь, минуя кладовые, хранилища и массивные печи, Вудворд вывернул к длинным коридорам. Агнес не могла покинуть свои покои, потому что во всем дворце это было самое надежное место. Именно и спальня королевы вело несколько тайных ходов далеко за пределы территории дворца. Оказавшись у королевской двери, Он отбил условный стук, а затем запустил в небольшую щель маленький земной камешек. Агнес знала этот условный сигнал, потому что ещё в детстве они распознали вторую стихию принца. Так и повелось, что первым условным сигналом шла магия земли. Огонь был слишком частым явлением в Оксарии. Ты пришёл, проговорила шёпотом королева, когда открыла дверь и буквально втащила брата в свои покои. Что произошло? Шейка фанатиков решила сменить власть, пока ты занимался личной жизнью, мой дорогой братец. Окол шпильки Удвард принял со всем ему присущим достоинством. Всё так. Он действительно был занят Шейли Тревер, и только она занимала все его мысли в последнее время. Раз ты можешь ещё шутить, всё не так плохо. Утвердительно кивнул принц и одёрнул тяжёлую портьеру на окнах. Сколько их там? не больше сотни, но они успешно снимают нашу стражу. А армия? Агнесс обворожительно улыбнулась. Я отправила генерала за горный перевал в Ноствел, выдохнула королева, затем добавила: с его самыми лучшими воинами. Но для чего? Недоумённо посмотрел на сестру Вудворт Пассет, потому что не понимал, как за какие-то сутки королева могла принять столь серьёзное и скорое решение. Поступило секретное донесение о том, что в Ноствили готовятся восстание и что государство давно плетет грандиозные планы по захвату Аксарии. От кого было донесение? Что ты так слепо доверилась этому человеку? То, что королева ответила Вудворду, повергло его в полный шок. Оказалось, мы пригрели змею, проговорила задачно Агнес, и в её глазах отразилась тоска. Лорд Эванс долгие годы старался к нам подобраться и навести в Оксарее свои порядки. Нет, этого не может быть. Ты считаешь, у меня есть причины наговаривать на того, кто был верен нам всегда и доказывал не раз свою заинтересованность в счастливом будущем нашего государства? Нет, конечно. Агнес, принц, верил как себе, и сестра бы ни за что не стала утверждать то, в чем совсем не разбиралась. Я не понимаю. Это было первым, о чем я подумала, когда узнала главного зачинщика этого всего безобразия. Агнес кивнула в сторону окна. Что же, все было настолько очевидно, что Вудворд даже почувствовал привкус горечи во рту. Наивно было бы полагать, что его друг Оскар Эванс был совсем не в курсе отцовских дел. Хотя принц дал себе слово, что обязательно спросит об этом у друга лично, глаза в глаза. Я успел заметить, пока добирался до тебя, что наш дворец прилично опустел. Неужели все разбежались? Нет, слуги оказались более порядочными людьми. Они до последнего не хотели уходить, но им пришлось. Лукавая сестренская улыбка была красноречивее слов. Ты снова это сделала? Да. «Но в этот раз все во имя их спасения. Посмотри, отступники настроены серьезно. Им нужна я». «Ничего у них не выйдет», — проговорил принц и прочитал заклинание призыва. Маленькое восьмипортальное путешествие до земель Радонии было не напрасным. Новая обретенная сила и связи дружеских государств вот что успел приобрести принц. Вудвард Пассет обратился за помощью, И она не заставила себя ждать. Барджийцы пришли на его призыв первыми, а с ними совсем недавно проснувшиеся драконы. За ними подтянулись и остальные. И пока всё это происходило в Удворду, пришлось удерживать огромный портал довольно приличное время. Мне кажется, или кто-то прилично усилил свою магию? Восторженно посмотрела королева на младшего брата. Ты всё правильно поняла, Агнес. «Я не намерен никому поддаваться, тем более им». Вудвард не намекал. В его голосе прозвучала прямая угроза для всех тех, кто намеревался свергнуть действующую власть в Аксарии. Маги-отступники находились в полном недоумении, когда энергетический купол над дворцом исчез, и на землю приземлились самые настоящие драконы». А за ними следом из центральных дверей стали появляться маги-воины с отличительными знаками соответствующих государств. Исход битвы был очевиден. Соратники Аксарии быстро перехватили инициативу. Маги-отступники не сразу поняли, что у них не было ни единого шанса на победу. И только в середине боя, усомнившись в своих силах, многие стали бежать, скрываясь в разломах портальной энергии. Как ты уже уходишь? Вас кликнула королева, когда Агнес решила осмотреть те пепелища, что остались в парке, напоминая о битве. "Да, кивнул принц. У меня ещё одно незавершённое дело. Важное. Ну что же, раз я не наблюдаю рядом с тобой, леди Тревер", многозначительно проговорила Агнес Лее Антроль. "На мой взгляд, тогда у тебя просто безотлагательное дело. Иди, Гудвард, и сделай, пожалуйста, так, Чтобы больше никто не смел посягнуть ни на Оксарию, ни на дворец, ни на твою вторую половину.